«Мы свою работу выполнили!» Презрительно бросил Кенуи, одаривая незнакомца надменным взглядом. Опустили его? Сами разбирайтесь! А мы имеем полное право и средства покинуть эту систему!» «Насколько хорошо вы ориентируетесь на сложной местности?» Поинтересовался мужчина, не обращая внимания на хамский тон. «Я нанимаю вас для одной работы». «А мы не нанимаемся», – фыркнул парень, усаживаясь прямо на пол. «Я хорошо заплачу. Дело важное». «Думаешь, твоя одежка дает тебе право решать за нас, где нам работать?» Сухук больно пнул подопечного мыском ботинка, но Кенуи с вызовом продолжил демонстрируя незнакомцу свои наручники. «Так не нанимают». «Это мера предосторожности», тактично ответил мужчина. «Я действую тайно и не мог обратиться к вам иным образом. Сами знаете, в каком месте мы сейчас находимся». Кенуи громко цыкнул, но все же поднялся на ноги. Он бы тоже переживал за свои карманы, будь в них что-нибудь ценное, и уж точно бы не стал набирать себе добровольцев из местного контингента. Разве что работа предстояла грязная. «Можем мы узнать поподробнее о вашем предложении?» – поинтересовался Сухук, изучающе осматривая мужчину. «Астростоппер много, где успел поработать». Но ничего в одежде потенциального нанимателя не говорило о принадлежности к какой бы то ни было структуре. Это настораживало. «Только после того, как согласитесь», — ответил незнакомец миролюбивым тоном. «Наручники хотя бы сними!» «Только после того, как согласитесь». Кенуи тут же захотелось опробовать на разодетом щеголе приемы которым его научили парни со станции расквасить нос и хорошенько вздернуть за ворот. Однако последнее слово было за сухуком. Астростоппер отвел подопечного в сторону и тихо шепнул ему на ухо, что нежданный наниматель для них сейчас самый верный способ свалить из порта. Откажут ему и придется очень постараться, чтобы выбраться из этой камеры. А то еще и срок чей-нибудь повесит. Незнакомец располагал собственным кральетом дорогой модификации, но по территории порта перемещался в неприметном плаще. Суху кускену и он тоже выдал плащи, подготовился. Выведя корабль на расчетную траекторию, мужчина проводил пассажиров в отделанное дорогими материалами помещение, видимо, гостевую и рассказал о предстоящей работе. Он был представителем частной научной организации, занимавшейся исследованием и каталогизацией редких видов растений. Занятая сбором образцов группа вот уже два дня как не выходила на связь, и мужчина так переживал за своих специалистов, что отважился обратиться за помощью к первым встречным. Для решения этого вопроса через официальные структуры, ему бы потребовалось улаживать слишком много вопросов. «Правильно!» – буркнул Кенуи, разжевывая какой-то странный на вид фрукт. «С нами ничего улаживать не нужно. Сковал наручниками и пихнул в транспорт. А с поверхности уж никуда не денутся. Сами умолять будут». «У него предвзятое отношение к экспедициям и полевым работам», – извинился за подопечного Сухук. «Травма детства!» Хозяин это понимающе кивнул и вежливо поинтересовался у Кенуи, как тот считает, сколько стоит плод, который он только что съел. Парень пожал плечами. «Что предложили, то и съел. Какая ему разница?» «Осмелюсь предположить, что опустошенная вами тарелка, уважаемый, потянула бы на ваш месячный оклад», — заметил мужчина с улыбкой. «Но не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь вас купить. Я лишь хочу продемонстрировать, что получает Федерация благодаря работе моей группы. Мы ведем каталог полезных и опасных растений, видов, которые можно употреблять в пищу и высаживать у себя дома. И мне очень важно, чтобы собранные в последнем выходе данные вернулись ко мне в целости. Он активировал встроенную в стол голографическую панель и показал, какое снаряжение собирается предоставить астростопперам для выполнения предстоящей миссии. Вижу, на персонале вы не экономите. Озвучил Сухук, внимательно осматривая последнюю модификацию автономного комплекса жизнеобеспечения. «Все так!» – подтвердил мужчина. «Для вас найти подходящие труда не составит, но и на помощника, думаю, тоже подберем». Кенуи был на голову выше присутствующих, и наглость его, очевидно, была столь же велика, как и рост. «Вы пока ни слова не сказали о плате!» – заметил он, важно подбочениваясь. Парню страсть как захотелось примерить на себя технологичный костюм. Поэтому он стал любезнее. «Как насчет того, чтобы оставить их нам в качестве благодарности?» «И он и друг умеет торговаться!» – рассмеялся мужчина, отводя глаза – Я подумаю над этим предложением в случае успешного исхода миссии. Мы почти прибыли. Думаю, местность вам лучше будет оценивать вживую. Пока можете ознакомиться с отчетами специалистов. Хозяин Кральета покинул помещение. Не собирается нас купить. Передразнил Кенуи, плюхаясь в кресло и заглатывая последний плод с подноса. Именно это он и собирается. И чего в этих невзрачных шариках такого ценного? По мне так обычная еда. Читай давай! рыкнул сухук. Я не смогу тебе помочь, если что-то пойдет не так. Кену и фыркнул. Уж что? А выживать в диких условиях он умеет как никто. На место они прибыли с закатом. Форпост располагался в паре десятков метров от леса, и потому как он был защищен, складывалось впечатление, что здесь разместилась не мирная экспедиция, а боевой спецотряд. В целях профилактики. Развел руками наниматель, видя недоверие в глазах гостей. Вдруг какое животное из леса выйдет? «И ты хочешь, чтобы мы шли туда одни?» Состроил мину Кенуи, показательно подпрыгивая. «У тебя стены, я не перелезу!» Хозяин форпоста пообещал, что выдаст им оружие для самообороны. И пока они с Кенуи выясняли отношения, Сухук огляделся. База действительно была хорошо защищена. Одни амбалы Сиггу чего стоили? Выписать их в личное пользование стоило бы немалых денег, не говоря уже о кодовых замках и бронебойных огнеупорных жилых модулях. Точно ли здесь изучают растения? «Нам с напарником хорошо бы выспаться», — сказал Астро Стоппер. «Местность и правда сложная. Мы предпочтем выйти с рассветом». «Как вам будет угодно!» – кивнул представитель мистической организации. «Экзобиолог объяснит вам, какие образцы представляют для нас наибольшую ценность. Если не получится обнаружить экспедицию, соберите хотя бы их. Не хочу, чтобы дело моих специалистов пропало даром». «Он темнеет», – шепнул Сухук когда они с Кенуи остались наедине. «Сам вижу», – буркнул парень. Поисковым отрядом он не озаботился, а Сигу для личной охраны нанял. И оружие дал парализующее. Никак боится. «Больше ему не дерзи», – велел Астростоппер. «Выполним работу и сразу уберемся отсюда». Будем считать, что перед нами просто наниматель с причудами. Еще какими? Даже не представился. За полчаса до восхода к ним постучались. Экзобиологом оказалась невзрачной внешности женщина с раздражительным характером. Она принесла контейнеры под растения и объяснила, как производить забор материала. То ли у ученой по какой-то причине развился нервный тик, то ли привычку оглядываться на каждый звук она приобрела, выбираясь в этот лес за образцами, но женщина явно не выглядела довольной своей нынешней работой. «Если вернуться в исходную точку у вас не получится», произнесла она, показывая, как активировать поисковый маяк. «Выберитесь на открытую местность, включите» и в течение пятнадцати минут за вами прилетят. «Нам нужна веревка!» – озадачил женщину Сухук. «Метров по тридцать каждому! Прочная!» Ученая недовольно кашлянула и бегло оглянулась на модуль мирно почивавшего начальника. «Вчера, что ли, сказать не могли?» «Да не собираемся мы вешаться!» Разрядил обстановку Кенуи. «Она нужна для ориентирования. Что, ваш хозяин веревки пожалеет?» «Принеси», кивнула женщина охраннику. «Очень надеюсь, что вы своей веревкой не привлечете внимание тварей, которые там обитают. Если способ окажется верным, мы вас потом научим» пообещал Сухук, и они с Кену и скользнули в предрассветный туман, скручивая на ходу выданные отрезки. «Если выживете», – тихо поправила женщина, но добровольцы ее уже не слышали. Бодро прошагав по невысокой траве до кромки местных джунглей, астростопперы вооружились ножами и осторожно шагнули внутрь. Наниматель вчера показывал им карту. Группа обосновалась в трех километрах от базы, однако тропа, прорубленная всего несколько дней назад, уже начала зарастать. Она петляла среди стволов, ныряя в яркие заросли кустов, похожих на дырявые кораллы, или упиралась в свисавшие почти до земли венчики ловушки. Местная флора обладала поразительной способностью затягивать нанесенные ей раны. Словно бы у кустов были ноги, и они тут же замещали собой освобожденное место. Вскоре началась полоса первичного леса. Если можно было так назвать широченные бутылкообразные стволы, покрытые желто-рыжей пульсирующей слизью, и розовыми пластинчатыми образованиями на тонких ножках. Местные грибы двигались вслед за шумом, издаваемым смельчаками, отважившимися проникнуть в это царство. А свисавшие с крон деревьев белесоватые щупальца при соприкосновении с голой кожей слабо ударяли мужчин током. «Но и атмосфера тут!» – фыркнул Кенуи отмахиваясь от растительного хищника. Назойливые щупальца схватили какое-то насекомое и тут же втянули наверх к пищевым мешкам. «Интересно, если такой лопнет, что из него вытечет?» «Бульон», — поддержал разговор Сухук, поправляя маску. Воздух был пригоден для дыхания, но их предупредили об ядовитых спорах. «Попробуй, как проголодаешься!» Кену и хихикнул. Спустя пару часов они достигли лагеря. Зона розовых грибов кончилась, и можно было свободно дышать. Однако мужчины предусмотрительно остались в масках. Брошенное в спешке место вызывало у них опасения. Зачем вообще было разворачивать в чаще стационарную точку пребывания? когда до защищенной базы буквально рукой подать. «Осмотрись тут», – разрешил Сухук. «Далеко не уходи. Я пока изучу, что нам оставили». Кенуэ медленно обошел лагерь по периметру, подмечая каждую поломанную веточку или отвернутую в сторону лиану. Ученые явно покидали это место в спешке, Размятая чьим-то ботинком студенистая масса до сих пор хранила отпечаток. «Нашел след!» – сообщил парень. «На тропу не похоже! Пройдусь немного!» Кенуй проверил действие парализатора на каком-то хищном растении и смело шагнул в кроваво-красные заросли. Веревка послушно тянулась за ним по земле, вызывая интерес у местных жителей, но парень грубо сбрасывал неуместных пассажиров. Хорошо еще, что эндемики не умели развязывать узлы, а то бы плутать ему тут. В такой глуши что звуки, что сигнал далеко не пробивают. Бросаться сюда сломя голову было далеко не лучшим решением. Хотя бы потому, что Флора оказалась мстительна. Вездесущие хитрые щупальца, например, с ожесточением атаковали кенуи, стоило тому возникнуть в их поле зрения. Парень выругался и с силой рванул вниз проклятые растения. Белесая масса принялась извиваться у него под ногами в предсмертных конвульсиях, даже умудрилась схватить какую-то букашку. Правда, пищевые мешки уже были вне зоны ее досягаемости. Он бежал, не разбирая дороги, сообщил Кену и вернувшись в лагерь. Дай свою веревку! Слишком быстро кончилось! Сухук отрицательно качнул головой. Вместе пойдут! Починит только передатчик, чтобы сообщить на базу, что образцы целы. Может, наниматель к тому времени уже проснется и соизволит направить кого-то им в помощь. «Как же!» – фыркнул Кенуи. «Пройдусь пока по меткам. Может, кто из ученых догадался бежать по проторенной дорожке?» «Вместе пойдем!» – громко повторил Сухук. Пусть он и не озвучил своих опасений вслух, Но было ясно, как день, что в лагере кто-то похозяйничал. «Здесь слышимость метра три!» – не отступался парень. «И мы понятия не имеем, в какое время суток тварь, если она, конечно, была, предпочитает охотиться. Может, они вообще спятили и сами друг друга перестреляли? Послушай меня!» «Нет, это ты меня послушай!» Закричал Кенуи, отталкивая мужчину. «От того, что мы будем ходить под руку, безопасней не станет!» «Ты хочешь вернуться? Я хочу вернуться!» «Они в лесу уже третьи сутки, и, скорее всего, все мертвы!» «Чини передатчик и докладывай о ситуации!» В конце концов он сам сказал, что хватит и образцов. Парень принялся рыться в оборудовании ученых в поисках тепловизора. Даже недееспособный коллега должен был излучать больше тепла, чем эта растительность. Сухук помог ему настроить прибор на правильный диапазон, и Кенуи снова углубился в джунгли. Он сходил по одному промаркированному треку, другому. С каждой новой тропой Сухук становился все мрачнее. А Кенуи не мог избавиться от мысли, что ученые перемещались слишком небрежно, совершенно не заботясь о состоянии флоры, которую должны были изучать. Заломы на листьях, загнивающие ошметки хищных лиан на влажной почве, покрытые какой-то сетчатой структурой, похожи не то на плесень, не то на дырявый гриб. Даже ветки на пути были выломаны а метки на стволах и листьях поставлены неаккуратно. «Пойду теперь по маршруту беглеца», озвучил парень, передыхая после очередного марш-броска. «Починил передатчик?» Сухук кивнул. Им было велено выносить образцы и оборудование. Кену и кисло усмехнулся и пошел искать краску, чтобы помечать дорогу. Он твердо решил завершить поиски, чтобы не сожалеть потом, что кого-то не спас. Пройдет с километр по тропе, если следы позволят, а напарник пока может осмотреться вокруг лагеря. «Образцов слишком много. До вечера не управимся», – покачал головой Сухук. «Завтра продолжим. Куда нам спешить? Меня еще кое-что волнует произнес мужчина пристально оглядываясь: « Журнала я среди вещей не нашел, либо они забрали его с собой, либо кто-то здесь до нас уже побывал. Будь осторожен. Держи связь через каждые пятнадцать минут. Кенуи согласно кивнул и на протяжении всего пути честно вызывал напарника через оговоренные промежутки времени. Тропа беглеца вывела парня к реке, по берегам которой стояли широченные колоссы с испещренной глубокими трещинами корой. Деревья были настолько массивными, что в выщербленных их витиеватого ствола Кенуи мог бы при желании спрятаться. На такой местности продолжать поиски было бессмысленно, и он уже собрался доложить, что возвращается как вдруг споткнулся и чуть не вляпался рукой в знакомую сетчатую структуру. «Опять эта мерзкая плесень!» – возмутился парень, но в следующий момент судорожно схватился за рукоять парализатора. «Сухук! Сухук! Я нашел на дереве кровь!» Связь стала невнятной. Астростоппер что-то крикнул ему про мишень, Но Кену и не сумел разобрать всех слов. Что-то сбило его с ног, втоптало лицом во влажную землю и угрожающе завибрировало, вызывая у жертвы приступ паники. Кенуи чувствовал, как когти зверя пытаются совладать с его костюмом. Понимал, что нужно сопротивляться и попытаться сбросить с себя хищника, но низкочастотный вой сводил его с ума. Парень почти сдался, как вдруг существо само с него спрыгнуло, а изнутри гигантского дерева донесся голос. «Вы включили передатчик! Включили этот чертов передатчик!» Из сплетения придаточных корней вынурнули перепачканные землей руки и увлекли Кену из-за собой. «Ученый!» – простонал парень, приходя в себя. Спаситель нещадно хлистал его по щекам. «Выключи их!» – зашипел мужчина, шаря руками по куртке Кенуи. «Костюм! Поля! Все выключи! Он чувствует электромагнитные поля!» Ограждавшие их корни предательски затрещали. Это хищник принялся со стервенением штурмовать природную крепость не обращая внимания на ранящую пасть щепу. «Всё-таки выследил», – прошептал мужчина, отползая глубже и запуская руки в мягкую землю. «Брось ему какой-нибудь прибор, чтобы отвлекся. Я ему сейчас кое-что другое, бро... Ах, чес!» Парализатор, на который Кенуи возлагал такие надежды, мелькнул на мгновение позади обезумевшей твари и снова скрылся за потоком слюней и щепы. Корни мешали хищнику оглушить своих жертв инфразвуком, но существо, кажется, понимало, что добыча в тупике, оттого с такой яростью и нападала. Кенуи подполз к своему спасителю и тоже принялся копать. «Тут должны быть пустоты» шипел мужчина, обливаясь потом. «Да Ученый пропал. Кенуи попытался нашарить руками место, где он был, и тоже провалился в пустоту. Они упали в довольно широкий лаз, выходивший под небольшим углом прямо к воде. И точно черви поползли на свет. Ученый с превеликим облегчением вывалился в ледяную воду, и принялся с жадностью заглатывать спасительную влагу, даже не поднимаясь с колен. «День морил меня жаждой, ублюдок!» – произнес он, переворачиваясь на спину. «Эй! Я без оружия тут больше шагу не сделаю!» – прошипел Кенуи, осторожно подбираясь по сплетениям корней к месту, где обронил парализатор. Хищник бесновался, не обращая на парня никакого внимания. Видимо, действительно чувствовал активированный поисковый маяк, который Кенуи оставил внутри дерева. Он поднял с земли парализатор, тихо приблизился и пять раз выстрелил в тварь в упор. «Ты ненормальный!» – хохотнул ученый, неуклюже плюхаясь на торчащий из земли корень. Существо в предыдущих схватках прокусило ему лодыжку. «Ты забрал журнал?» а ненормальный, но не тупой», – оценил мужчина, со стоном переваливая поврежденную ногу через корень. «Оставь я журнал в лагере, он бы меня искать не стал». «Без меня он не узнает, какие номера кому полагаются». «Черт!» «О чем ты говоришь?» Кенуи опустился рядом, чтобы осмотреть его рану. «Где другие ученые?» «Другие ученые?» Мужчина громко расхохотался. «Да не бойся ты! Здесь на звук почти никто не реагирует. Из ученых тут только я и Эза, женщина, которую вы, может быть, видели в лагере». Остальные – уголовники, которых он набирает в порту, обещая им сказочные условия. Говорил этим ублюдкам, чтобы не оставляли передатчик включенным дольше пяти минут. «Ай, парень, ты точно меня не...» «В этом я разбираюсь», – успокоил Кенуи, фиксируя повязку. «Лучше следи, чтобы на нас никто не напал». Получается, ты один выжил? Скорее всего. Я готовил растения к отправке, пока остальные пьянствовали. Понял, что что-то пошло не так, когда они резко заткнулись. Схватил журнал с данными и побежал в первом попавшемся направлении. Этим тварям в чаще сложно охотиться. Нужен прямой контакт с жертвой. «Мы нашли лагерь пустым. Ну, либо хищник утащил их в свое логово, либо они вернулись на базу без меня, и наш хозяин очень разозлился». «Что смотришь?» «Да, я работаю на контрабандиста. Потому что организация, которую он якобы представляет, существует на самом деле». Но этот разодетый ублюдок обманом затащил меня на эту планету. И единственный путь отсюда его кральет. Я бы тоже захотел выговориться, посиди я столько под деревом. Тактично кивнул Кенуи. Ты мне нравишься. А ты, значит, настоящий ученый? Мужчина с участием кивнул и представился. Кенуи поднял его на ноги и сказал, что хочет двинуться вдоль реки. Она точно рано или поздно выведет их на открытую местность. И обзор там лучше. Чтобы не привлекать к себе внимание хищников, они отключили функцию терморегуляции и избавились от всей техники, кроме парализатора и поискового маяка, который ученый пока так и не активировал. Кену и жалел, что не может связаться с Сухуком и предупредить его об истинной натуре их нанимателя, но в то же время отдавал себе отчет, что астростоппера уже может не быть в живых. «Кто сейчас на базе?» – спросил парень на одном из привалов, погрузившись всем телом в прохладные струи реки. «Если мой отряд успешно помер, то трое Сигу, Эза, твой приятель, вероятно, и наш дорогой хозяин. — Если я включу твой маяк, он полетит? — спросил Кенуи. — Он трусоват, — задумчиво произнес Леций, потирая подбородок. — Скорее всего, пошлет Сигу или твоего приятеля. И встречать не выйдет, пока не убедится, что я не опасен. Сигу нам не подкупить. Конечно, но можно временно вывести их из строя. Ученый указал рукой на розовые пластинчатые образования, обильно украшавшие дерево на противоположном берегу. Я сказал, что эти споры ядовиты. Но это не совсем так. Скорее они работают как наркотик, и тебе вдруг становится очень весело. Кену и без колебаний двинулся за веселящими грибами, а к закату они с Лецием выбрались из джунглей на равнину. Река была слишком приметным ориентиром, чтобы сообщать о себе сейчас. Поэтому мужчина предложил дождаться рассвета. Туман позволит Кенуи напасть на Сиггу со спины. «Черт возьми! Давно так не радовался свежему ветерку!» Воскликнул ученый, разваливаясь на траве. «Смотри, Кенуи! Смотри, ради чего я столько ночей торчал в этом адском лесу!» Парень обернулся и увидел как погруженная в сумрак растительность начинает медленно разгораться разными красками. Будто танцы светляков в разгар сухого сезона, только еще волнительнее и прекраснее. и важным тоном сообщил, что это не просто лес, а сообщающийся через корневую систему единый организм который очень не любит, когда внутри него создают электромагнитные помехи. Частоты ли ему не нравятся, или продолжительность трансляции. Но биотоп всякий раз решает вопрос радикально, посылая к кочегу поражение карателей, вроде той твари, которая напала на них у дерева. «Что морщишься?» – усмехнулся ученый. А то будто мы не так выгоняем из тела вирусы и бактерии. Беспринципно, жестоко, но эффективно.